вам. Сопоставляя эту и последующую фразы с текстами из Гоголя, Белый пишет в «Мастерстве Гоголя». В Петербурге нет Гоголя вечеров, но есть Гоголь из носа, шинели, Невского проспекта и записок сумасшедшего, которого в «Серебряном голубе» нет. В основу положен прием шинели. высокопарица департаментов,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 Решительно все, взрыву умственных сил, источаемых этой вот черепную коробку наперекор всей России, наперекор большинству департаментов, за исключением одного. Но глава того департамента вот уж скоро два года замолчал по воле судеб под плитой гробовой намек на Вячеслава Константиновича плеве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 Одного из тех жедовских журнальчиков, кровавые обложки которых на кишащих людям проспекта размножались в те дни с поразительной быстротой. Северо-восток в дубовой столовой раздавалось хрипенье часов. и шипя, куковала серенькая кукушка. По знаку старинной кукушки сел Аполлон Аполлоныч перед фарфоровой чашкою и отламывал теплые корочки белого хлеба. А за кофеем свои прежние годы вспоминал Аполлон Аполлоныч. А за кофеем даже, даже пошучивал он. «Кто всех, Семенович, почтеннее?» «Полагаю я, Аполлон Аполлоныч, что почтеннее всех — действительный советник». Аполлон Аполлоныч улыбнулся одними губами. «И не так полагаете. Всех почтеннее трубочист». Камердинер знал уже окончание каламбура, но об этом он из почтения молчал. Почему же, Барин, осмелись спросить, такая честь трубачисту? Пред действительным тайным советником Семенчий стороняться. Полагаю, что так ваше высокопревосходительство. — превосходительство. Трубачист. Перед ним посторонится и действительно тайный советник, потому что запачкает трубочист. Вот оно как-с!» вставил почтительно камердинер. «Так-то вот, только есть должность почтения». И тут же прибавил «ватер-клозетчика». «Фу! Сам трубочист перед ним посторонится, а не только действительно тайный советник и глоток кофе». Но заметим же, Аполлон Аполлонович был ведь сам действительный тайный советник. Вот, Аполлон Аполлонович тоже бывала. Анна Петровна мне сказывала. При словах же Анна Петровна седой камердинер осекся. Пальто серое с, пальто серое. Полагаю, я, что серое и перчатки с. Нет, перчатки мне замшевые. Потрудитесь, ваше высокопревосходительство, обождать. Ведь перчатки-то у нас в шифоньерке, полка на северо-запад.